«Так, стоп!» Кот резко прервал рассказ долгорукова. «Ты не перескакивай через события! Я знаю, что Тимохин оставил тебя одного, а потом вернулся с толпой наемников на хвосте. Но что за это время с тобой произошло?» Всеволод насупился, устало потер виски и уставился на дознавателя, словно раздумывая, стоит ли рассказывать все подробности этого вечера. «Давай, давай!» — подстегнул его волкодав. — Идет запись. Так что шпарь во всех подробностях. Что ты делал в бильярдной, когда остался один, и как затеял драку с клиентами? Лопоухий блондин тяжко вздохнул, но, понимая, что умолчать не получится, пошел на откровение. — Ну, пожалуй, началом возникновения конфликта и ситуации можно считать мое обращение к той самой парочке вампиров, проводивший время в уголке под пальмой. Всеволод недоумевал, с чего вдруг его напарник без всяких объяснений сорвался и чуть ли не бегом покинул бильярдную, оставив его одного. Подачалу это даже чуточку раздосадовало. В конце концов майор Сулинов назначил именно его, Долгорукого, старшим в их паре, а значит, ему полагалось руководить их совместными действиями. Но Тимохин зачастую был попросту неуправляем, и все володу не удавалось им покомандовать. В результате совместная работа не задалась, и они по-прежнему действуют в одиночку. Так вышло вчера на квартире у Карпухиных, так выходит и сейчас. Но злился Долгоруков недолго. Он уже давно работал на комитет. Если не считать его участие в составах ударных групп, в основном действовал один. Розыск, слежка, наблюдение — все это ему привычно и знакомо. По всему городу у него была своя сеть осведомителей, множество приятелей, знакомых и корешей. Всегда можно найти источник информации, поэтому и горевать об отсутствии непутевого напарника вроде бы нет особых причин. Убедив в этом самого себя, Севолод успокоился и еще раз ненавязчиво осмотрел посетителей бильярдной. Итак, пять нетрезвых мужчин, как видно из одной компании, гоняют шары за двумя столами. Периодически они приглашают к себе двух девушек, играющих в американку за дальним столом. Девушки кокетничают, но присоединяться не спешат вдоль стен за столиками для отдыха сидят еще четыре компании, в основном классические парочки парень девушка. Эти заняты коктейлями и общением, пришли сюда явно не ради бильярда. Одну пару долгоруков отметил особо: Не люди, скорее всего вампиры. Еще раз предположил он. Несмотря на его обширные знакомства, сейчас у Всеволода возникли затруднения, поскольку никого из присутствующих он не знал. Чтобы добыть информацию, следовало наладить с кем-нибудь контакт, завязать общение и ненавязчиво разговорить. Лучше всего для этой цели подошел бы бармен или официант, но к ним Всеволод собирался обратиться немного позже, когда уже создаст себе амплуа набравшегося гостя. Спектральным зрением он определил, что кроме пары вампиров, все остальные в зале — обычные люди, а значит, для него выгоднее всего скорешиться с нелюдью. Пока раздумывал, какой повод подобрать для знакомства, удача подкинула ему подсказку. Бармен, подозвав официанта, велел отнести навороченные коктейли некоему Барюсику. Заказ был мгновенно доставлен в уголок под пальму как раз той самой парочке вампиров. Раз бармен назвал клиента по имени, а официант не уточнил, за какой столик, значит, вампир здесь завсегдатый. Начав построение логической цепочки, Долгоруков уже не мог остановиться. А то, что он трапезничает бильярдной, а не в зале ресторане не означает, что он игрок. И если сейчас он не играет, то лишь потому, что ждет подходящего соперника. То есть пьяненького лоха с деньгами. Решив стать этим самым пьяненьким лохом, внештатник, захватив кружку с пивом, направился к намеченной цели. Вообще-то Всеволод ходил в детстве на большой теннис но и в бильярд играть пару раз доводилось. Слегка покачиваясь, он причалил к столику нелюдей и, нетрезво улыбаясь, обратился к парню. «Привет, Борюсик! Мне сказали, ты хорошо катаешь и можешь составить партейку?» Тот недоуменно уставился на него, хлопая глазами, потом перевел взгляд на свою спутницу. «Вампирша? Или все-таки вампир?» Презрительно улыбнувшись, ответил Ла хрепловатым мужским голосом. — Слышь, противный, это я, Борюсик, и со всякими залетными не играю. — Какой пассаж! — слух подумал Долгоруков, имея в виду отнюдь некрытую галерею. Такой неожиданный поворот сбивал с толку, заставляя придумывать Объяснение на ходу, поэтому усилием воли, придавая себе непринужденный вид, он неспешно отхлебнул пиво, причмокнул, смакуя вкус, и заговорил, глядя в красные глаза барышни, кавалера. «Ой, только не думай, будто я шелупень какая-то, из-за одного того, что не знаком с вами лично. Да?» — Я здесь сегодня случайно, но на бильярде гоняю, готов обставить любого. И типа чё? — Да ну! Прямо-таки и обставить? Завелась, завелся Борюсик. — А с кем ты уже играл, чтобы такими заявами кидаться? К подобному вопросу Всеволод готовился заранее, поэтому, напустив на себя горделивый вид, ответил с чувством превосходства. — С Ананьевым Владом. — То есть с Владькой, конечно. По правде говоря, он не так уж сильно кривил душой. Ананьев и вправду был заядный бильярдист, широко известный не только в кругу ценителей этой игры, но и в городе, поскольку раз сто становился фигурантом пьяных драк, а сам Долгоруков играл с ним еще в подростковом возрасте и только в теннис. Бильярд они гоняли всего пару раз, и то гонял, собственно, сам Ананьев, а его друг детства нервно курил у стола. На Борюсика, тем не менее, авторитетное имя произвело нужное впечатление. Хм. Да, птички что-то пели про такого. Играть, правда, не доводилось, но хотелось бы!» «Вампир, вампирша». Мечтательно прикрыл прикрыла глаза и причмокнул ла губами. — Что ж, давай покатаем. Если я тебя обставлю, похлопочешь за меня перед Владом, устроишь нам турнир. — Это условие ставка? — решил уточнить Долгоруков. — Нет, это условие твой пропуск на игру со мной, а ставку мою... Ты и так должен знать, раз слышал обо мне. На мгновение задумавшись, внештатник согласно кивнул. Хорошо, типа если вдруг проиграю, предложу в лазьке сыграть с тобой. Засияв от удовольствия, Барюсик послал Ла, Долгорукого воздушный поцелуйчик, и, потеснив своего спутника, встал Ла из-за стола. «Однако», — мысленно воскликнул Всеволод, оглядывая своего соперника, шествующего к ближайшему игровому столу, «пока Борюсик сидел, Ла, за столом в тени, он, она, казался, Лась, крупным не то мужиком, не то бабой. Женская одежда с рюшечками, длинные завитые волосы, обилие бижутерии, туфли на каблуке». Усиливали это впечатление, но теперь, когда он, она, вышел, шла на свет, стало заметно, что под платьем читается прокачанная атлетическая фигура. Впрочем, в планы долгорукова не входило заниматься с противником какими бы то ни было единоборствами. Ему требовалось разговорить соперника, пока вампир Ша выбирал Ла себе Кий, Долгоруков быстренько извлек смартфон и набросал короткое сообщение двум своим знакомым из среды бильярдистов. «Привет, подскажи, какая обычно ставка у Борюсика?» Отправив запрос, он, по примеру соперника, потратил пару минут на выбор Кия, справившись с этой задачей с уверенным видом, но, не забывая спотыкаться, приблизился к столу. Вампир-шаг. Натирая мелом кий, указал «ла» на сложенный в треугольник шары. «Итак, ставки известны. Играем восьмерку, ты разбиваешь. На правах хозяина уступаю тебе, как гостю». При этом он, она, самодовольно улыбался, лась, разглядывая молодого человека, словно кусок ростбифа, В этот момент пискнул сигнал уведомления жестами показывая, что дико извиняется, блондин-конспиратор быстро взглянул на экран. С Барюсиком некотал, но слышал, что он всегда играет на желание. Желание всего-то. Пробормотал Всеволод: "Сейчас обыграю этого трансвестита и пожелаю от него откровенных ответов на все мои вопросы. А их будет очень много". Вдохновленный подобной перспективой, он, поглаживая кий, обошел стол, оглядывая его, как заправский игрок. Остановившись со стороны дома, понаклонял вправо-влево голову, словно выбирая угол прицела, и, поставив на бортик недопитую кружку, склонился, пристраивая кий к битку. Несколько секунд неподвижности, сосредоточенный взгляд — Севолод изо всех сил изображал профессионального игрока. Удар! Биток врезался в вершину пирамиды и откатился к бортику. Сама пирамида распалась, раскатившись в разные стороны, но, увы, ни один шар не попал в лузу. Борюсик затрясся! Лась в беззвучном смехе. «Ну, теперь ты мой!» С каким-то веселым злорадством он, она, посмотрел ла в лицо собеседника. — Начинай считать! Крутанув кий меж пальцев, он, она, склонился, лась над столом, и за всего какие-то полминуты положил ла в лузы пять шаров. — Осталось три! — тоскливо пронеслось в голове долгорукова Он понимал что нагнать соперника уже не сможет. Да тот и не даст ему такой возможности. Вампир Ша обходил стол, прикидывая, какие шары положить следующими. При этом весь его, ее вид излучал стопроцентную уверенность в своем превосходстве и неизбежной победе. Еще раз пискнуло уведомление на смарте внештатника. Пришел ответ от второго знакомого — Машинально он открыл сообщение. «Не вздумай с ним катать!» — кричал текст на экране. «Задницу проиграешь!» Севолод на секунду завис, пытаясь осознать смысл написанного. «Партия!» — прокричал Ла Борюсик и нанес Ла Удар. Биток врезался в два стоящих рядом шара, заставляя их раскатиться в разные стороны и упасть в лузы. При этом один из прицельных шаров попутно задел третий шар, который медленно, словно с неохотой, подкатился к ближайшей лузе и мгновение побалансировав на краю, скатился в сетку. 8:0. Партия Долгорукого словно жаром обдало. Тяжело сглотнув, он взял свою кружку и, ничего не говоря, выпил пиво в один присец, словно спасительный эликсир. Такой быстрый проигрыш обескураживал. Мало того, что теперь он не сможет на правах победителя задавать вопросы, так еще из-за скоротечности партии не успел задушевно пообщаться, располагая к себе собеседника. А ведь еще надо будет выплатить проигрыш, желание. А какое может быть желание у вампира-трансвестита? Всеволод почувствовал, как покрывается липким потом. Оторвавшись от кружки, он увидел, что Борюсик уже стоит вплотную к нему, с правого бока, и горящим взглядом оценивает его фигуру. «Итак», — приглушенным хрипловатым голосом протянул «Ла, он, она, — ставка желания. Мой выигрыш — романтический вечер вдвоем с тобой, со всеми вытекающими или истекающими последствиями». Долгорукова обдала еще большим жаром. Перед глазами вдруг предстало укоризненное лицо Варвары Андреевны и издевательски насмешливая физиономия Тимохина. Все эти видения мгновенно пропали, когда он почувствовал, как его ягодицы поглаживает ладонь стоящего «щей» рядом извращенца «ки». В целом, по жизни лопоухий блондин был воспитанным и интеллигентным человеком, а будучи знакомым с представителями других рас, скрывающихся среди людей, он также мог считать себя вполне толерантным. Поэтому в иное время он бы постарался выйти из ситуации достойно. Уговорить, переубедить, переспорить соперника, одним словом, уладить назревающий конфликт мирным путем. Но, как видно, даже недолгое общение с неуправляемым напарником Тимохиным наложило на мировоззрение Долгорукого неизгладимый отпечаток, а также на линию его поведения, то есть заводиться научился с полоборота. — Убери от меня лапы, больной извращенец! — прорычал он, выливая вампиру ше на голову остатки пива. Рассчитывая такой грубостью обескуражить противника, Всеволод с горделивым видом собрался было покинуть бильярдную, но не тут-то было. Профессиональный игрок — это тот, кто умеет не только обыгрывать соперников, но и забирать свой выигрыш. Как видно, Борюсик все-таки относился, Лась, к числу профессионалов. Парень не сделал и двух шагов, как мускулистая рука вампира Ши обхватила его за шею. Другой рукой, трансвестит, подставил Ла, тонкий конец кия глазу Всеволода. «Так не пойдет, противный!» — зло прошипел Ла, победитель Ницца на ухо побежденному. «Ставка в игре, святое!» «По долгам надо расплачиваться! Честь по чести!» Вместо ответа занервничавший внештатник превратил разбирательство по долгам в банальную драку. Перехватив кей, локтем свободной руки он врезал под ребра вампиру ше. Спасти глаз ему удалось, а вот удар по ребрам желаемого эффекта не возымел. Точнее, эффект был, но не тот, на который можно было бы надеяться. Вместо того, чтобы загнуться от боли, вампир Ша обиженно заревел Ла и, крутанувшись всем телом, перебросил Ла Всеволода через себя прямиком на стол, за которым они играли. Успев сгруппироваться и погасить удар от падения, Долгоруков из положения лежа врезал ногой точно в челюсть озабоченного Ной. Тот-та пошатнулся, лась, но выстоял Ла. Пользуясь этой заминкой, Севолод скатился со стола с другой стороны и, не теряя ни секунды, один за другим запустил два бильярдных шара точно в лоб барюсику. От такого весомого аргумента трансвестит кровосос К, сведя глаза в кучку, рухнул ла навзничь. Героический сотрудник комитета решил было, что легко отделался и пора поленить, как вдруг за его спиной раздался возмущенный вопль: "Держите мошенника! Проиграл, он не хочет расплачиваться!" Резко обернувшись, Всеволод увидел, что вопит приятель оглушенного, ой, им, трансвестита. Намереваясь заткнуть крикуна, он решительным шагом направился к нему, но был остановлен заступившими дорогу двумя бухими мужиками из пятерки, игравшей на двух соседних столах. Ситуация быстро накалялась. Понимая что перед ним простые люди, введенные в заблуждение провокационным призывом вампира, Долгоруков попытался разойтись с ними мирно, но им, подогретым алкоголем, неинтересно было вступать в полемику. Мужики пришли топить за справедливость. Короче, завязалась внеплановая драка. Севолод держал позицию меж двух столов, что не позволяло его противникам кинуться на него всем скопом. К тому же те находились в изрядном подпитии, больше мешали друг другу, чем дрались серьез. И вполне возможно, что злостный неплательщик игровых долгов сумел бы покинуть бильярдную без особых потерь, если бы не второй вампир. Пока блондин успешно отбивался от очередного нападающего, кровосос подполз сзади и, обхватив его за ноги, опрокинул прямо на зеленую поверхность стола. Внештатник попытался вырваться из захвата, но получил по темечку кием и поплыл. Обрадованные бухарики кинулись всей толпой избивать оглушенного внештатника, лупя его со всем старанием и рвением. «Вампир же...» Сделав свое черное дело, поспешил привести в чувство своего приятеля Барюсика. Ему это почти удалось, когда за одной из дверей раздался грохот выстрела, а спустя несколько мгновений в бильярдную вбежал Александр, спасающийся от толпы преследователей. «Так-так», — заинтересовался кот, — «и что ж ты сделал, увидев, что твоего коллегу избивают?» Фу ты, ну ты! — мрачно усмехнулся Тимохин. — А что я еще мог сделать в подобной ситуации? Схватил свободный ки и присоединился к тем пятерым лупасить Долгорукого промеж ушей. — Чего? Серьезно? — изумился волкодав, не зная уже, верить услышанному или нет. «Конечно — Конечно! — продолжал ломать комедию Александр. Я же его терпеть не могу с первого дня нашего с ним знакомства. А теперь вдвойне ненавижу, когда, замечая его масляные взгляды, в сторону лейтенанта Воронюк. — Во как! — Ну да. Я его заварю, наизнанку выверну. Кота блудливого. — Не в обиду тебе, кот, будет сказано. Ну, ты понял, да? — Блин, вы даете, напарнички! Боец-дознаватель окончательно запутался. «Репутация Тимохина подтверждала, что с него станется избить коллегу по совместной операции, но, с другой стороны, неужели же он так безнадежно туп?» «Ты хоть понимаешь, что это как минимум дисциплинарка?» Нервно осведомился он у Саши. «Хотя мне кажется, тут уже трибуналом попахивает». «Это вряд ли. Ко мне трибунал неприменим по двум причинам». «По каким еще?» «Ну, во-первых, я внештатный сотрудник, а трибунал назначают штатным. А во-вторых...» Александр обезоруживающе улыбнулся. «За шутки не судят. Я тебя разыграл, а ты и повелся. Бе-е-е!» ты! Тимохин, блин!» Краснее, как морковка, возмутился кот. «Кончай свои шуточки! Я здесь, чтоб ты знал, официальный допрос провожу! Поэтому давай не путай грешное с праведным!» то есть не вводи в заблуждение, докладывай, без всяких приколов, как на самом деле развивались события. Как — Как-как? — Каком, кверху, — съязвил внештатник. — Увидев, что Лопоухова бьют, я его выручил, а нас потом Галя выручила. — Какая еще Галя? — А вот слушай, не перебивай, сам все узнаешь. Влеченный избиением бухая пятерка, Не придала значения грохоту выстрела, прозвучавшему в коридоре, но когда очередной выстрел прогремел у них, как говорится, над самым ухом, разнеся в клочья плафон на потолке, проигнорировать такое было уже невозможно. Ретивый Тимохин и без того доведенный собственной конфликтной ситуацией при виде избиения напарника взбеленился еще больше – Грязно матерясь, он танком пер на мужиков, размахивая рэпом. Те, хоть и изрядно пьяные, тем не менее, не потеряли нюх или инстинкт самосохранения, поэтому попятились, не вступая в пререкание с вооруженным неадекватом. Жить хотели все. — Долгоухов, мать твою! — проорал Александр, за ногу стаскивая Всеволода со стола. — Не на минуту тебя оставить нельзя, да? — «Вечно во что-нибудь вляпаешься!» Пока тот пытался отдышаться, парень просканировал участников избиения и поняв, что все пятеро людей, еще раз выругался. «Одни стукачи кругом! Куда ни плюнь! Везде на ренегата нарвешься!» «Нет!» Всеволод, хоть и изрядно контуженный, все равно оставался занудой. «Это не ренегаты. Просто их кровососы запутали. Перевели и стрелки на меня». В самом деле?» — недоверчиво прищурился Тимохин. «Ну и где эти соски и Он быстро огляделся и увидел, как вампирская парочка пытается улизнуть из бильярдной, крадясь к тому самому коридору, из которого Саша только что выбежал. «Эй, вы!» — он громко свистнул для пущего эффекта. «А ну, ко мне, живо!» Те замерли в паре шагов от двери, раздумывая, Подчиниться ли столь грубому приказу или таки попытаться сбежать? Александр, памятая, что в том коридоре сейчас должны находиться его собственные преследователи, решил сделать еще один выстрел, которым планировал убить двух зайцев. Он пальнул в проход, разворотив пулей стену в коридоре. Это заставило преследовавших его военных убраться обратно на лестничную клетку, а перетрусивших вампиров проявить примерное послушание. Просеменив на дрожащих ногах представители кровососущей расы остановились перед Тимохиным жалобными взглядами, умоляя его о пощаде. — Не понял, — удивился он, приглядевшись к Борюсику. — Ты чего, не баба, что ли? — Нет, — промямлил тот. «Я не женщина, я мужчина. Просто мне!» «Какой ты мужчина!» — встрял Всеволод, извлекая свой рэп. «Ты! Ты! Да ты!» Он наградил вампира неформала всеми жаргонными определениями, на которые так обижаются все геи в нашей стране, да и не только в нашей, если честно. «Ого! Как нашего интеллигента прорвало!» — хмыкнул Тимохин. «Можно подумать, что этот вампир над ним надругался, хотя, учитывая, сколько времени я отсутствовал...» Он скосил глаза, разглядывая, целы ли штаны на Долгорукове. Всеволод, заметив этот взгляд, покраснел и прорычал. «Не было ничего!» Мстительно сдвинув брови, он подошел к Борюсику и ткнул ствол рэпа ему в лоб. «А теперь вы, на добровольной основе, поделитесь с нами информацией, которая нас интересует». И советую говорить правду потому, как если мы почувствуем в ваших словах ложь, то последствия для вас будут самые печальные. You understand me? Yes, of course. На хорошем английском выдавил из себя трансвестит. то тоже же. Севолод достал смартфон, включив на нем диктофон. Итак, приступим. Пока напарник угрюмо склонял вампиров к диалогу, Тимохин проверил обстановку вокруг. В первую очередь он заглянул в коридор, из которого сбежал, не крадутся ли оттуда солдатики. Пусто. Внештатник присмотрелся к остальным посетителям бильярдной. Их почти не оказалось. Бармен с официантом да две девушки, прячущиеся за дальней стойкой, и все. Остальные посетители, включая пятерку, избивавшую Долгорукова, Тихонечко, но спешно слиняли. — Не знаем мы ничего ни о каком вторжении! — оправдывались допрашиваемые вампиры, всем своим видом демонстрируя искренность. — Не знаете? — скептически скривился Всеволод. — Тогда почему я вам не верю? — Не знаем! — Опять не знаем! — досадливо скривился блондин-инквизитор. — Вас послушать? Так вы! «Такие все из себя не знайки Может, надо вам по мозгам надавать для улучшения, так сказать, мозговой деятельности?» Но только Долгоруков замахнулся, намереваясь рукоятью пистолета исполнить свою угрозу, как мозги у обоих допрашиваемых резко заработали сами собой, без каких-либо дополнительных внешних воздействий, наперебой, Они стали делиться слухами и достоверными рассказами своих соплеменников о подозрительной активности нечисти в сопредельной Саратовской и Волгоградской областях. Заслушавшись и ожидая неприятностей лишь со стороны покинутого разгромленного коридора, Тимохин как-то не особо внимательно поглядывал за вторым, главным входом. Все время звучавшая в зале музыка тоже отвлекала, заглушая многие звуки, например, шум шагов. «Ребята, сзади!» — раздался женский крик из-за стойки. Резко обернувшись, Александр и Всеволод увидели у главного входа шестерых мужчин в спортивных костюмах. На несколько мгновений все замерли, оценивая ситуацию. «Хватайте их!» — возопил приятель Барюсика, кинувшийся на спину Долгорукову. Сам трансвести тоже в стороне не остался и также бросился на своего игорного должника, видимо, за реализацией справедливого расчета. Но Всеволод, явно не желая расплачиваться, решительно дал отпор обоим. Тимохину уже пришлось брать на себя разбирательство с вновь прибывшими. Тем временем вошедшая шестерка спортсменов, маскалив клыки и, тем самым показав свою расовую принадлежность, бросилась в рассыпную. Как уже упоминалось, это только в кино и в книгах вампиры-могучие и сверхбыстрые существа. На самом деле у них все как у людей. Есть сильные, тренированные особи, есть доходяги-слабаки, а есть не те и не другие, золотая середина. К невезению напарников, Шестеро новеньких оказались из числа тренированных. Ловко прыгая, они уходили с линии огня, не давая Тимохину прицелиться, и неумолимо сокращали дистанцию, сближаясь для рукопашной. Всё же один из них, самый здоровый, допустил ошибку. Перевернув бильярдный стол, он поднял его перед собой и, прикрываясь им, попёр на пролом, полагая, видно, что пули не пробьют его защиту. «Дурак!» — зло хмыкнул Александр, спуская курок. Грохот выстрела и яркий трассер прочертил короткий путь сквозь столешницу и тело скрывающегося за ней вампира. Оставшиеся пятеро нападающих ошибки своего коллеги не повторили, зато успешно ввязались в ближний бой. Прошмыгнув вдоль стены, один из вампиров прижал внештатника к ближайшему столу. Повиснув на правой руке Тимохина, он стал выкручивать из нее рэп, но не уделил достаточного внимания левой руке, поэтому нож, возникший не откуда, он не увидел, а лишь почувствовал, когда тот вонзился ему через ухо в мозг. Убил его этот удар или только вырубил, неизвестно, но вампир резко обмяк и завалился под стол. Остальные четверо, подскочив, навалились на внештатника. Теперь уже оба напарника попали в критическое положение. Всеволод дрался с Барюсиком и его приятелем. На Александре висело сразу четыре вампиров-спортсменов. А если считать и раненого ножом в голову, то, пожалуй, все пять. Финал боя представал в мрачном свете. Но вдруг яркий трассер прожег голову ближайшего кровососа, заставив остальную кодлу отскочить в стороны, озираясь в поисках новой угрозы. За эти секунды второй выстрел снес полчерепа еще одному вампиру. К сожалению, стрелка трассер выдал его местонахождение. Стреляли от той барной стойки, где прятались две девушки. Оставшиеся в живых трое кровососов вновь начали скакать, уходя с линии огня неизвестного противника. Как видно, в горячке боя они не сообразили, что вообще-то Тимохина следовало добить и ни в коем случае не сбрасывать его со счетов, а сам Александр такой шанс упустить не мог. Бабах! Пуля из репа вошла четвертому неудачнику в правый бок — и вышла из левого плеча, вырвав его напрочь. Дикий рев боли, несколько мгновений агонии, и вампир рухнул навзничь без сознания. Это заставило оставшихся двоих беспорядочно метаться. Оказавшись под перекрестным огнем, они не понимали, что им делать, кого атаковать первым, от чего прятаться. Положение усугубилось еще и тем, что Борюсик с товарищем, как только в бой вступил новый стрелок, бросились спасаться бегством, выпустив недобитого Долгорукова. Всеволод же, прихрамывая, подобрал свой рэп и помог расправляться с остальными спортсменами. В результате всего один из шестёрки кровососов сумел уйти, ползком скрывшись за дверью. «Сбежал гад!» С досадой прокричал потрепанный блондин, мало что соображая. Затем он резко обернулся в поисках своего недавнего противника по бильярду, но в зале его уже не было. Бросившись вдогонку, Всеволод увидел сладкую парочку уже в самом конце коридора. Пока он решал, стрелять или догонять, оба вампира скрылись за дверью на лестничную клетку. Досадливо сплюнув, Долгоруков вернулся в бильярдный зал. Озираясь по сторонам и держа пистолеты на изготовку, оба напарника прошествовали к барной стойке. За ней на полу сидели две девушки. Одна из них ошарашенно таращилась на свою подругу, которая, часто дыша, трясущимися руками перезаряжала мини-РПР. «Все ушли?» — спросила девушка с пистолетом. Голосок ее чуть заметно подрагивал, что выдавало неслабое волнение. «Значит, новенькая?» — выдохнул Александр. — Боевое крещение, угадал? — Как вас зовут? — опередил его вопрос напарник. — Галя, — ответила та, поднимаясь с пола. — Внештатный сотрудник комитета, а вы? — Мы тоже внештатники, — взял слово Тимохин. — Я Александр, это Всеволод. — Рады знакомству? — Так уж и рады, — недоверчиво прищурилась девушка, оглядывая хмурые лица своих коллег. «Можете не сомневаться!» — отмел ее сомнение парень, многозначительно потирая шею, в которую, не вмешайся, Галя, вонзились бы вампирские клыки. «Ладно», — опомнился всеолод, — «мы здесь по делу, поэтому подробное знакомство оставим на потом. Сейчас быстро решаем, что делать дальше. Вызываем подмогу и держим здесь оборону до их прибытия или уходим искать Варю с Ашасом?» «Конечно, уходим!» — решительно рубанул Александр, кивая в сторону коридора. — Твои новые приятели слиняли. Этот из шестерки тоже смылся. — Как много времени им понадобится, чтобы вернуться с подмогой? — К тому же там, — он указал пальцем на потолок, — я наткнулся на дюжину ребят явно не гражданских профессий, судя по повадкам, боевики, но точно не наши, потому что, когда я спросил их про комитет, они мне чуть башку не снесли. — Ясно. «Значит, уходим». Не стал спорить Долгоруков и обернулся к девушкам. «Галя, берите свою подругу и идемте с нами. Мы проводим вас до фойе, а когда вы покинете здание, уже с улицы свяжетесь с нашими и вызовите подмогу». «Так я уже вызвала», — ответила внештатница и указала на Сашу. «Когда он ворвался в зал с РПРом в руке, я поняла, что вы из комитета и сразу отправила сигнал тревоги». «Значит, свяжетесь с ними еще раз и обрисуете ситуацию более подробно. А то пока они там начнут чесаться...» Всё, теперь уходим». «Ага, конечно. Уйти по-быстрому не удалось. Примерно пару-тройку минут потратили, чтобы успокоить и уговорить идти перепуганную Галину подругу. Но все же и это удалось. Вся компания, поддерживая друг друга со всеми предосторожностями, покинула бильярдную». Попутно Долгоруков настоял на том, чтобы попросить у бармена счет за причиненный ущерб и списать его на сбежавшего Борюсика. Но ни бармена, ни официанта в бильярдной не обнаружилось. То ли те прятались по углам, то ли сбежали, выяснять это никто не стал. Да это и не играло существенной роли. Уже на лестнице, ведущей в фойе, зануда блондин вдруг опомнился. — Галя! «А что вы здесь делали сегодня, конкретно в этом кафе?» «Работала», — честно ответила девушка. «Согласно распоряжению майора Сулинова, сменила других наблюдателей, заступив на пост до следующей смены». «Опаньки!» — воскликнул Тимохин. «И как долго кафе под наблюдением?» «С самого открытия!» Напарники дружно выругались, чувствуя весь идиотизм своего положения. Они вторглись не на свою территорию. Устроили здесь свалку, а объект, оказывается, и без того был под постоянным наблюдением. Оба явственно представили, как могучие руки начальства сворачивают им шеи. Медленно, с хрустом и наслаждением. Перед выходом с лестничной клетки Всеволод распорядился всем припрятать оружие. — А стоит ли? — усомнился его приятель. Мы такую канонаду устроили. Все здание уже должно быть в курсе». «Далеко не факт». Долгоруков первым спрятал пистолет. «Во всех помещениях грохочет музыка. Она глушит все звуки из других залов». Тимохин прислушался. «Действительно, музыка звучала достаточно громко. Он помнил, что в стрип-зале громко играл клубняк, но в бильярдной его не было слышно из-за кавказского шансона». А шансон не слышно сейчас у выхода в фойе, потому что его глушит современная попса. Кивнув в знак согласия с напарником, Саня спрятал под толстовку рэп. То же самое проделала Галя. Глубоко вдохнув и выдохнув, все четверо, как в омут, шагнули в фойе. И тут же все трое внештатников снова достали оружие. Уцелевший в бильярдной бойне вампир-спортсмен стоял у ресепшена, указывая на них здоровякам в форме охранников. Увидев рэпы, охрана повыхватывала собственные стволы. Александр с удивлением отметил, что у них нет травматы. «Глок», — мгновенно определил он Марку оружия, — «такие же, как у секретарши Эммы Гордеевны. Как ее звали?» «Элла, вроде бы». Несколько секунд троевны штатников и двое охранников держали друг друга на прицеле. Немногочисленные посетители кафе спешно разбежались из ставшего опасным фойе. «Как думаешь?» — шептом спросил у напарника Тимохин. «Эти двое ренегаты? Или, как и те бухие, просто введены в заблуждение?» «Сейчас узнаем». Севолод выставил левую руку ладонью вперед и сделал медленный шаг к охранникам. «Спокойно, парни. Мы из ФСБ». «Документы?» — потребовал один из них. «Конечно. Сейчас достану». Долгоруков медленно полез в карман. «Только спокойно. Никто не хочет проблем и...» Но спокойствие было тут же нарушено, так как случилось непредвиденное. Подруга Гали... Нервы которые были взвинчены до предела, больше не выдержало и, заорав, бросилась к лестнице, ведущей к выходу. От ее вопля все присели, а самый молодой из охранников от неожиданности нажал на курок. Девяти-миллиметровая пуля просвистела возле самого лица долгорукова, царапнув мочку уха. Скорее от неожиданности, чем от боли, Всеволод выстрелил в ответ. Не задев охранников, его пуля прошила прятавшегося за их спинами вампира и разнесла край стойки. Бросившись в рассыпную, security начали палить без разбору. Внештатники, все еще не уверенные, что перед ними ренегаты, попрятались за импровизированное укрытие. Галя скрылась обратно на лестничную клетку. Блондин, прижимая носовой платок к кровоточащему уху, вжался в стену за гипсовой статуей, а матерящийся Тимохин в длинном прыжке с перекатом залег за массивным диваном. Пули охранников крошили и дырявили декоративные укрытие, не давая нашим высунуться. Наконец Всеволод для остраски пальнул пару раз в рецепшен, разворотив его лакированную поверхность. Это вынудило охрану прекратить стрельбу и также искать себе укрытие. Наступило затишье, если так уместно сказать, про разгромленное помещение с громко играющей музыкой. Попса неубиваемо ничем. — Мужики, хорош полить прокричал Александр. — Сказано же вам, мы из ФСБ, смотрите сюда! Он выставил руку с зажатым в ней удостоверением. — Видите? — Да ты поближе покажи! — прокричал ему в ответ охранник. — А то мало ли что у тебя там намалевано. — Без проблем, — не стал спорить Тимохин. — Сейчас выйду и подойду поближе. Только вы уж постарайтесь не шмалять без разбору. Он осторожно высунулся из-за дивана. Охранники держали его на прицеле, но стрелять не спешили. Взяв рэп за ствол и подняв удостоверение над головой, Внештатный сотрудник комитета медленно покинул укрытие и, не спеша, шаг за шагом, приблизился к старшему. Зловещие дула глоков сопровождали его неотрывно весь этот короткий, но такой долгий путь. Покрывшись испаренно и тяжело сглотнув, Александр протянул удостоверение охраннику. Тот... Мельком глянув на герб и щит с мечом, пристально пригляделся к печати и более тщательно сравнил фото с держащим документ оригиналом. Удовлетворенной проверкой он опустил оружие и покинул свое укрытие, дав отмашку приятелям. Тимохин, облегченно выдохнув, подозвал своих. «Все Волод Галя также продемонстрировали свое удостоверение, полностью успокоив охранников». Теперь, когда инцидент был исчерпан, извинения принесены и приняты, Долгоруков взял на себя должность руководителя, так как в его документе он числился старшим лейтенантом. «Галя!» — распорядился он. «Вы действуете согласно ранее полученным инструкциям». Короткий взгляд в сторону выхода, и внештатница, кивнув в ответ, поспешила вон из кафе. «Вас, парни!» Всеволод обернулся к охранникам. «Я попрошу разыскать этого подранка и привести сюда!» Он указал им на кровавый след на полу, оставленный подстреленным вампиром, который успешно смылся, пока шла перестрелка. Те они стали спорить и, явив готовность помочь силовым органам, отправились на поиск. «Теперь мы с тобой!» Страдальчески морщась, он выдержал паузу, стирая платком кровь с мочки уха. «Я пойду за аварией, а ты, тимухин, жди нас здесь!» Подняв руку, дабы пресечь возможные возражения, дал пояснение своему приказу. «Те двое вампиров из Бильярдной наверняка где-то поблизости, да и боевики, от которых ты удирал, тоже никуда не делись. Поэтому стоишь здесь и держишь для нас выход свободным, в случае чего так и прикроешь огнем». «Ты думаешь, стоит разделяться?» — крикнул ему вдогонку Александр, когда его напарник двинулся в сторону ресторана. «Бывают ситуации, когда это необходимо!» Не оборачиваясь, бросил тот. Тимохин остался в фойе один. Служащие сбежали из-за ресепшена тогда же, когда и посетители, охранники ушли ловить раненого вампира, больше никто не появлялся. «Как-то не характерна такая пустота для публичного заведения, особенно вечером», — пробормотал Саня. «Неужели мы всех распугали?» Зайдя за стойку, он нашел в непострадавшем ноуте админа управление музыкой и отключил ее. Теперь в фойе, кроме пустоты, повисла еще и тишина. Условная, конечно же. Потому как через секунду, едва уши привыкли к отсутствию громкого отвлекающего фактора, стали доноситься разнообразные звуки из других частей кафе. Из каждого коридора, выходящего в фойе, лилась музыка разных стилей и направлений. Смешиваясь, она представляла дикую какофонию режущую слух. Неудивительно, что никто не слышит, что творится даже в соседних помещениях. В ожидании прошла минута, другая. Вдруг среди всей этой пестрой музыкальной смеси он явственно расслышал хлопок выстрела. Еще один. «Бьют из рэпа», — на слух определил Тимохин. «Кто-то из наших серьезно влип». Наплевав на приказ Всеволода дожидаться их здесь, Саша направился в зал-ресторан. Требовалась там его помощь или нет, ему было все равно. Он хотел знать, что происходит. Но на полпути к коридору, ведущему в ресторан, он остановился, услышав шаги на лестнице, спускающиеся к бильярдной. Памятая, что посетители оттуда сбежали раньше и группы, внештатник предположил, что подниматься могут либо парочка вампиров, либо боевики из стрип -зала. В любом случае, встречать их на открытом месте он не собирался, а потому спешно вернулся за ресепшн и и, положив руки с рэпом на стойку, взял вход на прицел. Его догадка о личностях, поднимающихся по лестнице, оказалась не совсем верна, в том плане, что это были не те или другие, а все вместе. Явно полагая, что сотрудники комитета давно ушли, Борюсик с приятелем, не скрываясь, неосторожничая, ввалились в фойе и, увлеченно обсуждая что-то свое наболевшее, прошли почти до ресепшена, прежде чем увидели направленный на них ствол. «Руки вверх!» Вампиры замерли на месте, а шедшие следом за ними боевики профессионально попрятались по укрытиям. Наступила драматическая пауза. Тимохин разглядывал своих безоружных противников прикидывая в уме, сколько выстрелов он сделал с момента бегства из стрип и сколько патронов осталось в магазине. И, конечно же, костерил себя, на чем свет стоит за то, что до сих пор не заменил обойму. Вот что значит привычка работать с ножами, — досадливо буркнул он. Нет автоматизма в работе с огнестрелом. По его подсчетам в рэпе... Осталось всего два патрона. Тогда как противников, вампиров и боевиков, он насчитал аж шестерых. А ведь еще кто-то мог быть на лестнице. «Ну и чего стоим? Групповую скульптуру изображаем?» Парень решил проявить инициативу. «Быстренько руки за голову и выстроились вдоль стеночки по стойке смирно!» Никто даже не шевельнулся. Присутствующие были явно не из тех, кто спешит исполнять распоряжение представителя власти, за которого выдавал себя внештатник. Требовалось слова подкрепить демонстрации силы, полагая, что все равно противники не подозревают, сколько у него в запасе выстрелов. Тимохин решил потратить один заряд для устрашения. Направив ствол в потолок, он нажал на курок, делая предупредительный. Негромкий щелчок и тишина. Выстрела не последовало. В замешательстве Санек еще раз нажал на курок. Результат тот же. Злорадно улыбаясь, Борюсик сделал вальяжный шаг к ресепшену «Ну ты и попал, противный!» «Постой, постой!» — прервал кот рассказ внештатника. «Как это могло произойти?» «РПРы не дают осечек? Это невозможно!» «Невозможно! Осечки и не было, просто патроны закончились!» «Че ты гонишь?» — не поверил ему Волкодав. «В обойме десять зарядов! Ты потратил восемь! Должны были еще два патрона остаться!» «Ты уверен?» «Конечно! Но сам посчитай!» «Два выстрела на лестнице, один в коридоре, четвертый в бильярдный в потолок, затем опять в коридор уже из бильярдной, это пять и три патрона. Ты потратил на шестерку спортсменов. Вот, всего восемь». «Молодец!» — иронично хмыкнул Александр. «И я также считал, когда собрался продырявить потолок в фойе. Восемь. Но забыл еще два выстрела, которые я сделал по дороге в кафе» когда собирался пристрелить Ашаса. Вместе с ними получается 10 «Да, точно!» — заулыбался кот. «Если вместе с теми, то да, 10 Так ты, значит, после того дорожного инцидента не перезарядил оружие? Но ты лошара!» «А иди ты козе под хвост!» — обиделся Тимохин. «Тебя бы по башке железным кейсом звезданули!» «Я посмотрел бы, вспомнил бы ты про перезарядку или нет!» Но, окинув взглядом рослую фигуру комитетского бойца, неуверенным тоном добавил. «Хотя твой лоб, пожалуй, и кувалды не прошибешь». «Ладно, вернемся к нашим баранам. Как дальше события развивались?» «Как?» — переспросил внештатник. «А так, печально и очень болезненно».